Глава 51. В слабом свете, сочащемся сквозь зарешеченное окно лаборатории, Райт едва видел старый картотечный ящик. Очень хорошо, подумал он, что лаборатория находится во второй секции, и в который раз обрадовался, что сохранил за собой эту старую лабораторию, когда стал директором. «Она обеспечит им временное убежище, небольшое спасительное пространство». Вторая секция наглухо отрезана от остальной части музея, и они надежно изолированы. Когда отключилось напряжение, все охранные приспособления сработали. По крайней мере, так говорил этот бестолковый полицейский догоста «Кое-кто дорого за это заплатит», — пробормотал поднос Райт, потом все трое притихли. Оказавшись в убежище, они стали осознавать масштаб катастрофы. Райт, Осторожно подошел к картотеке, стал вынимать ящик за ящиком, шарить в них. И, наконец, нашел, что искал. — Роджер 357 «Магнум», — сказал он, взвешивая пистолет на ладони. — Замечательное оружие. Большая убойная сила. — Сомневаюсь, что из него можно убить существо, прикончившее пулиту, ответил Кадверт. Стоя возле лабораторной двери, он являл собой неподвижный силуэт в черной рамке. — Не беспокойся, ен. Такая пуля способна продырявить слона. Я купил эту штуку после того, как старика Шортера ограбил какой-то бродяга. — Да это существо и не придет сюда. А если даже появится? Дверь дубовая, толщиной два дюйма. — А это? — спросил Кадберт, указывая в заднюю часть лаборатории. — Она ведет в зал динозавров мелового периода, тоже сделанной из прочного дуба. Райт сунул пистолет за пояс Эти идиоты полезли в подвал, как бараны. Зря меня не послушали. Он снова порылся в картотичном ящичке и достал оттуда фонарик. Отличная вещь. Много лет им не пользовался. Директор включил его. Вспыхнул слабый луч света, колеблющийся, потому что державший фонарик рука слегка дрожала. Батарейки, по-моему, почти сели. Пробормотал Кадберт. Райт выключил свет. — Будем пользоваться им только в крайнем случае. — Пожалуйста, — заговорила вдруг Рикмен, — включи его снова. Всего на минутку. Она сидела на стуле посреди комнаты, ломая руки. — Уинстон, что будем делать? Нужно выработать план. — Самое главное, — заявил Райт, — мне надо выпить. Это план А. Нервы на пределе. Он пошел в дальний конец лаборатории, направил свет фонарика на старый шкаф и, пошарив в нем... Вытащил бутылку. Раздалось позвякивание стекла. «Ян?» — спросил директор. «Мне не надо», — ответил Кадберт. «Лавиния?» «Нет-нет, не могу». Райт вернулся и сел за стол, наполнил стакан и тремя глотками осушил его. Затем наполнил снова. Комнату заполнил аромат шотландского виски. «Полегче, Уинстон», — сказал Кадберт. «Нельзя оставаться здесь, в темноте». — нервозно заговорил Рикман. — На этаже должен быть выход. — Говорю же, перекрыто все, — отрезал Райт. — А зал динозавров? — не унималась она, указывая на заднюю дверь. — Лавиния, — возразил Райт. — В этом зале только один вход для публики. Он закрыт стальной дверью. Мы заперты отовсюду. И не стоит волноваться. Существо, убившее Политу и остальных, суда не сунется. Оно будет преследовать легкую добычу, группу, блуждающую по подвалу. Послышалось бульканье, затем стук поставленного стакана. «Мы пробудем здесь полчаса, переждем. Затем спустимся обратно. Если к тому времени не включат свет и не поднимут двери, то я знаю еще один выход — через выставку». «Похоже, ты знаешь все потайные места», — сказал Кадберт. «Эта лаборатория была моей. Я до сих пор люблю приходить сюда время от времени». «Подальше от административных забот, поближе к моим динозаврам». «Понятно», — ответил Кадберт, не без колкости. «Площадь выставки занимает бывшую нишу трилобитов. Много лет назад я проводил в ней немало часов. Словом, там, за стендом с трилобитами, есть проход в центральный коридор. Дверь заколотили много лет назад, чтобы разместить еще один стенд». Не сомневаюсь, что когда устраивали выставку, поверх нее просто-напросто прибили фанеру и закрасили. Дверь можно выбить ногой. Если там окажется замок, выстрелить в него. — Похоже, это вполне осуществимо, — оживилась Рикман. — Что-то не помню я такой двери на выставке, — с сомнением сказал Кадберт. Охрана наверняка знала бы о ней. — Говорю, это было давно, — резко ответил Райт. — Дверь заколотили и забыли. Наступило долгое молчание. Райт налил себе еще виски. Уинстон, сказал Кадберт, угомонись. Директор сделал большой глоток, потом свесил голову, плечи его ссутулились. Йен! пробормотал он наконец. Как такое могло случиться? Наша песенка спета. Кадберт промолчал. Давайте не хоронить пациента преждевременно, сказал Рикмен, отчаянно бодрым голосом. Хорошая связь с общественностью может загладить даже самое худшее. "Лавения", заговорил Кадберт, — это не тот случай. Двумя этажами ниже нас лежит полдюжины трупов, если не больше. Чертов мэр в западне. Через несколько часов о нас заговорят в последних новостях на всю страну. — Наша песенка спета, — повторил Райт. Из горла директора вырвался легкий, сдавленный всхлип, и он уронил голову на стол. — Черт возьми! — пробормотал Кадберт, взял со стола бутылку и убрал в шкаф. «Все кончено! Разве нет?» — простонал директор, не поднимая головы. «Да, Уинстон, кончено», — сказал Кадберт. «Честно говоря, я буду рад просто выйти отсюда живым». «Иен, пожалуйста, не будем об этом!» «Пожалуйста!» — взмолилась Рикмен. Встала, подошла к двери, которую прикрыл за ними Райт, и медленно распахнула ее. «Не заперта!» — воскликнула она. «Господи!» — подскочил Кадберт. Райт, не поднимая головы, полез в карман и протянул ключ. «Подходит к обеим дверям», — глухо произнес он. Рикмен, дрожащей рукой, вставила ключ в замок. «Чем мы провинились?» — печально спросил Райт. «Совершенно ясно, чем», — ответил Кадберт. «Пять лет назад у нас была возможность разобраться с этим делом». «Ты о чем?» — спросил Рикмен, возвращаясь к ним. «Прекрасно знаешь о чем. Об исчезновении монтегю Нужно было заняться этой проблемой, а мы делали вид, будто ничего не случилось. В подвале, возле ящиков Уитлси, была лужа крови. Монтегю исчез. Теперь-то мы точно знаем, что с ним случилось. Однако нужно было докопаться до истины тогда. Помнишь, Уинстон, мы сидели у тебя в кабинете, когда Ипполита явился с этим сообщением. Ты приказал отмыть пол и забыть об этом. Мы умыли руки и надеялись, что убийца Монтегю исчезнет. — Не было доказательств, что кто-то убит, — простонал Райт, подняв голову. — И не было доказательств, что это кровь Монтегю. Она могла остаться от бродячей собаки или кого-то еще. Откуда мы могли знать? — Мы могли выяснить, если бы ты приказал Иполиту сообщить в полицию о громадной луже крови. И ты, Лавиния, насколько я помню, ты согласилась, что кровь надо просто смыть. — ен, не стоит затевать бессмысленный скандал. — Ты прекрасно знаешь, что та кровь могла быть чьей угодно, — сказал Рикмен. — И ты сам настоял на том, чтобы ящики перенесли. Ты беспокоился, что выставка вызовет вопросы об экспедиции Уитлси. Ты взял журнал и попросил меня хранить его до закрытия выставки. Материалы в нем противоречат твоим теориям, так ведь? Кадберт презрительно фыркнул. — Ничего ты не понимаешь. Джон Уитлси был моим другом, по крайней мере, поначалу. Мы рассорились из-за статьи, которую он опубликовал. Да так и не помирились, но теперь говорить об этом поздно. И я не хотел, чтобы записи его были опубликованы, чтобы его теории стали предметом насмешек. Он повернулся и уставился на заведующую отделом по связям с общественностью. То, что я сделал, Лавине, было попыткой защитить коллегу, у которого зашел ум за разум. Я не покрывал убийство. А как быть с тем, что сотрудники музея замечали нечто странное? Уинстон, ты получал по нескольку сообщений в год о том, что люди видели или слышали в вечерние часы что-то необычное. И ничего не предпринимал, так ведь? Откуда я мог знать? Забрызгал слюной директор. Кто бы в это поверил? То были нелепые сообщения, смехотворные. Пожалуйста, перемените тему, воскликнул Рикман. Я не могу ждать здесь, в темноте. Может, через окна? Может, внизу натянут для нас сеть? — Нет, — ответил Райт, глубоко вздохнув и протирая глаза, решетки из закаленной стали толщиной в несколько дюймов. Он обвел взглядом темную комнату. — Где моя бутылка? — Хватит тебе, — сказал Кадберт. — К черту тебя с твоим англиканским морализаторством! Райт, шатаясь, поднялся на ноги и нетвердой походкой направился к шкафу. В лестничном колодце Дагоста обратил взгляд на тусклый силуэт Бейли. «Спасибо», — сказал он. «Командуете вы, лейтенант». Внизу, сопя и всхлипывая, их ждали сгрудившиеся на ступеньках гости. Дагоста повернулся к ним. «Так, двигаться нам нужно быстро. На следующей лестничной клетке есть дверь, ведущая в подвал. Мы пройдем в нее и встретимся кое с кем, кто знает, как отсюда выйти. Всем понятно?» — Понятно, — послушался голос мэра. — Отлично, — кивнул Дагоста. — Ладно, идем. Я пойду первым и буду светить фонариком. — Бейли, ты замыкающий. Если что увидишь, дай мне знать. Группа медленно спустилась. На лестничной клетке Дагоста дождался сигнала Бейли. Опасности нет. Потом ухватился за дверную ручку. Дверь не подалась. Дагоста дернул ее еще раз посильнее. — Безуспешно. — Что за... И посвятил на ручку фонариком. «Черт!» — пробормотал он. Потом повысил голос. «Оставайтесь на местах, не шумите! Я поговорю с полицейским, который идет сзади». И пошел в конец верениться испуганно замолкших людей. «Слушай, Бейли, в полголоса заговорил лейтенант. В подвал нам не пройти». Несколько наших пуль попало в дверь, рама перекорежилась. Без лома двери не открыть. Даже в темноте он увидел, как расширились глаза Бейли. — Что же делать? — спросил сержант. — Подниматься обратно наверх? — Дай подумать, — сказал Дагоста. — Сколько у тебя патронов? — У меня в револьвере шесть. Не знаю, пятнадцать, шестнадцать, наверное. — Черт! — ругнулся лейтенант. Вряд ли... Внезапно он умолк, выключил фонарик и прислушался. Легкое движение воздуха в колодце донесло сильный козлиный запах. Бейли опустился на колено и навел ружье вверх, Дагоста быстро вернулся к ждущей внизу группе. — А ну все! — прошипел он. — Вниз, на следующую клетку! Живо! Послышался негромкий ропот. — Вниз нельзя! — выкрикнул кто-то. — Под землей окажемся в западне! Ответ лейтенанта заглушил выстрел Бейли. — Музейный зверь! — раздался чей-то вопль. Все, спотыкаясь и падая, устремились вниз по лестнице. «Бейли — Бейли! — крикнул Дагоста, у которого от грохота выстрела звенело в ушах. — Бейли, следуй за мной! — из по лестнице, сжимая в одной руке револьвер, другой касаясь стены, Госта заметил, что когда он спустился ниже подвального уровня, каменные ступени стали влажными. Наверху виднелся только силуэт Бейли. Сержант спускался, тяжело дыша и негромко ругаясь. По прошествии казалось целой вечности. Нога Дагоста коснулась лестничной клетки. Люди стояли вокруг, затаив дыхание, потом его легонько коснулся Бейли. — Что там было, черт возьми, шепотом? — спросил лейтенант. — Не знаю, — ответил тот. — Появился этот жуткий смрад. Потом я кое-что увидел, пару красных глаз, и выстрелил. Дагоста посветил вверх. Видны были только тени, да грубо обтесанный желтый камень. Запах все еще ощущался. Лейтенант навел фонарик на группу и быстро сосчитал головы 38 человек, включая его и Бейли. — Порядок, — прошептал он стоящим, — мы в нижнем подвале. «Я пойду первым, следуйте за мной по сигналу». Дагоста повернулся и посветил на дверь... Черт, — подумал он, — этой штуке место в лондонском тауэре. Почерневшая металлическая дверь была укреплена поперечными железными полосами. Когда лейтенант распахнул ее, в лестничный колодец устремился холодный, сырой, затхлый воздух. Дагоста пошел вперед. Услышав журчание воды, попятился и направил луч света вниз, «Слушайте все!» — сказал он. «Здесь течет вода. Глубина примерно три дюйма. Идите вперед по одному быстро и осторожно. По мою сторону двери две ступеньки. Бейли, пойдешь замыкающим и, ради бога, закрой за собой дверь!» Пендергаст сосчитал оставшиеся патроны, сунул их в карман, потом взглянул на Фрока. «Вы провели отличное расследование», — сказал он. «Простите, профессор, что я усомнился в вас». Фрок великодушно развел руками — Откуда вам было знать? К тому же самое важное звено обнаружила Марго. Если бы она не подвергла анализу упаковочные волокна, мы бы ничего не выяснили. Пендергаст кивнул девушке, сидевшей на большом деревянном ящике. Блестящая работа. Мы охотно возьмем вас в криминалистическую лабораторию в батон руже «Если только я отпущу ее», — сказал Фрок, — «и если только мы выйдем отсюда живыми». И то, и другое в лучшем случае сомнительно. Притом, если только я захочу уйти из музея, сказала Марго, и сама себе удивилась. Пендергаст повернулся к ней. Вы понимаете это существо лучше, чем я? И все же считаете, что предложенный вами план сработает? Издав глубокий вздох, Марго кивнула. Если экстраполятор не ошибся, это существо ищет добычу больше нюхом, чем зрением. И если оно нуждается в этой траве так сильно, как мы думаем, она пожала плечами. Это единственный способ. Пендергас немного помолчал. Если это спасет тех людей, что внизу, надо сделать попытку. И вынул рацию. «Дагоста — Дагоста, — произнес он, включив нужный диапазон, — Дагоста, это Пендергас, слышите? В рации послышался треск, потом Дагоста слушает. «Винсент, как у вас дела?» «Мы столкнулись с этой вашей тварью», — последовал ответ. Она ворвалась в зал, убила Ипполиту и одного из покалеченных гостей. Мы спустились по лестнице, но дверь в подвал заклинила. Пришлось спуститься в нижний подвал. «Понятно», — сказал Пендергаст. «Сколько у вас оружия?» «Мы успели взять только двенадцатикалиберное ружье и табельный револьвер». «Где находитесь в настоящее время?» В нижнем подвале, ярдах в 50 от двери лестничного колодца. Винсент, слушайте внимательно. Я говорил с профессором Фроком. У этого существа очень высокие умственные способности. Возможно, оно столь же разумное, как мы с вами. Говорите только за себя. Если опять увидите его, не цельтесь в голову, пуля рикошетят, стреляйте в тело. Краткое молчание, потом вновь послушался голос догосты — Послушайте, Пендергаст, сообщите это кофе. Он посылает внутрь музея людей и, думаю, понятия не имеет о том, что их ждет. — Постараюсь ему объяснить, но сперва давайте обсудим, как вам выйти оттуда. — Возможно, зверь идет по вашему следу. — Ничего себе. — Я могу вам указывать дорогу из музея через нижний подвал. Это будет непросто. Синки очень старые и, возможно, не вполне достоверные. Там может оказаться вода. «Мы стоим в воде. Глубина полфута. Слушайте, Пендергаст, а это не опасно. Снаружи ведь ливень. Либо вода, либо зверь. Вас сорок человек. Вы самый очевидный объект нападения. Вам нужно двигаться, притом быстро. Другого выхода нет. Можете присоединиться к нам. Мы решили остаться здесь и приманить его, увезти от вас. Объяснять сейчас некогда. Если наш план сработает, присоединимся потом». — Спасибо за Синки. Я обнаружил несколько входов в нижний подвал из второй секции. — Господи, Пендергаст, будьте осторожны. — Буду. — Теперь слушайте внимательно. — Вы в длинном проходе? — Да. — Очень хорошо. Там, где коридор разветвляется, идите вправо. Ярдов через 100 будет еще одна развилка. Когда до нее дойдете, свяжитесь со мной. Ясно? — Да. — Желаю удачи. Конец связи. Пендергаст быстро переключил диапазон. Кофе — это Пендергаст, слышите? Черт возьми, Пендергаст, я пытаюсь связаться с тобой, вот уж... Сейчас не время для этого. Вы посылаете спасательную команду внутрь? Да, люди уже готовы выступать. Тогда позаботьтесь, чтобы у них было крупнокалиберное автоматическое оружие, каски и непробиваемые жилеты. Внутри очень сильное свирепое существо. Кофе, я его видел. Оно находится во второй секции. Черт побери, и ты, и до ГОСТа... Пендергаст, если пытаешься... Пендергаст торопливо заговорил, «Предупреждаю последний раз, вы имеете дело с чудовищем и рискуете, недооценивая его. Конец связи. Нет, постой, приказываю». Пендергаст выключил рацию.